Глава 29 «Я не понимаю, он жив?» Пытается тормошить его Сара. «Осторожно!» Останавливаю её я. У него кровотечение, нужно занести его в дом и осмотреть. «Ольрик, ты слышишь меня?» Рыдает она. «Слышишь? Очнись, пожалуйста!» Я укрываю его предом и отвожу взгляд. Слежу, как грузовичок въезжает на территорию усадьбы. «Он ведь не умрёт? Не умрёт?» перебирает его волосы, гладит его влажное от пота лицо Сара. Я не отвечаю, у Ульрика вместо руки здоровенная мохнатая лапа, в области плеча из-за неудавшейся обратной трансформации хлещет кровь. Если даже он выживет, как будет жить с этим? А что там под пледом? А если у него там волчьи лапы и хвост? «Но я... посмотри на его ухо», — ошеломленно произносит подруга. Оно не до конца трансформировалось обратно. с боли в голосе, говорю я. Мы знали, что что-то может пойти не так. Хорошо, что он вообще выжил. Осталось придумать, как это исправить. «Оно ведь так не останется!» Но её слова тонут в шуме двигателя. Грузовичок подъезжает прямо к входу в дом. Пока Ларс выбирается из кабины, двое охранников спешат к нам. «Укутай его плотнее!» шепчу я Саре. «Охране ни к чему видеть такое!» Спрыгиваю вниз. Господин Хельвин приказал помочь, если потребуется. Подбегая с интересом, уставляется на содержимое кузова один из охранников. Подбежавший следом второй держится за пистолет на поясе, оба на чеку. Я оборачиваюсь, из-под пледа видны лишь голые пятки Олли. Пятки, слава богу. Нужно помочь отнести раненого в дом. Командую я, раз уж раздавать указания больше пока некому. Надеюсь, им не нужно объяснять, что следует держать язык за зубами. «Ларс сам понесёт!» Оттеснив их от кузова, гремит голос здоровяка. «Ларс может!» Он забирается наверх, ухватившись за борт. «Ларс сильный!» «Отлично!» Выдыхаю я. «Тогда ваша помощь, ребята, пока не понадобится!» Но охранники не отрывают взгляда от Ларса, который поднимает на руки Ульрика и спрыгивает с ним вниз. «Вот, помогите девушке спуститься, и можете быть свободны!» Указываю я на Сару, попытки отвлечь их внимание от ноши Ларса. Охранники помогают Саре, и, дождавшись, когда она окажется на земле, я киваю ей в сторону дома. «Твоя мать сейчас что-нибудь придумает, вот увидишь». Но Сара ничего не слышит. несется за Ларсом быстрее меня. Я спешу за ней, не чувствуя ног, моё сердце сковано страхом. «А где же бьорн Что с ним? Он жив?» Нужно расспросить Ларса, как только представится момент. Почему не сейчас? Потому что я не представляю, как сохранить разум и трезвость, если мне скажут, что он погиб. Нельзя допускать таких мыслей. Нельзя сейчас даже думать об этом. Кайя придерживает дверь, чтобы Ларс внёс Ульрика в дом. «Несите сюда». Анна бежит к широкому кожаному дивану. «Сюда, вот так, да». Скидывает последние подушки на пол, чтобы получилось нормально уложить парня. «Спасибо, Ларс». говорю я, когда он, уложив уль, река, отходит назад. «Он без сознания», констатирует Анна, проверив пульс. Отгибает край пледа, с её губ срываются какие-то фразы на цыганском. «Нехорошо». Ничуть не смущаясь ноготы парня, она быстро осматривает его конечности, затем возвращает край пледа на место. «Что можно сделать?» опускается на колени рядом с телом Сара. Для начала нужно остановить кровь, иначе он скончается от её потери ещё до того, как мы придумаем, чем ему помочь. Кая кивает и убегает из гостиной, очевидно, за аптечкой, только она единственная из нас, хорошо ориентируется в этом огромном доме и знает, где что лежит. Похоже, он потерял сознание от боли. Вздыхает Анна, продолжая осматривать его. Она загибает край пледа, чтобы был доступ к ране. Волчья лапа с тёмно-серой шерстью смотрится нелепо на человеческом теле и наверняка Ульрик испытывал чудовищные страдания, когда обратная трансформация не удалась. У него поднимается температура. «Что случилось, Ларс?» Оборачиваюсь я к здоровяку, который не отводит обеспокоенного взгляда от Улли. «Расскажи нам, что произошло». «Я, я...» Сначала теряется он, собирая руки в замок. Потом трясёт головой. Я привёз клетку с волком, как велел господин Бек. Они с начальником асфальдом понесли её в лес. Я уже уехал, когда начальник позвонил и велел вернуться. Было уже темно. Начальник сказал, чтобы я шёл в лес, там он передал мне его. Ларс косится на уле? Он был голый и весь в крови, и, наверное, ему было очень больно, потому что он стонал всю дорогу, пока Ларс нёс его в машину. А потом он уснул, и я завернул его в плед. «Ты молодец, Ларс!» Вытирая бегущие ручьём слёзы, утыкается ему в грудь Сары. «Ты большой молодец! Спасибо тебе!» «Там в лесу стреляли!» Ларс слышал, выпучив глаза, говорит он. «А это потому, что им нужен волк! Плохой волк!» Ларс переминается с ноги на ногу, затем понижает тон до шёпота. «А это хороший волк!» — так сказал начальник асфальт. «Волка надо лечить!» «Абьорн?» — спрашиваю я. «Асфальт не сказал Ларсу, где бьорн «Ларс не знает», – здоровяк качает головой. «Начальник не говорил». «Хорошо», – вздыхая я. «Садись, посиди». «Нет, пусть угонит машину подальше и помоет кузов, мало ли что», – говорит Анна. Она подходит к нему. «Ларс, ты слышал? Нужно ехать на ферму, вымыть машину и спрятать клетку, чтобы никто не знал, кого ты возил сегодня хорошо. Ты справишься? Ты молодец». «Мартин и Асфальт будут очень довольны, если ты сейчас поедешь и сделаешь все так, как я прошу». «Ларс поедет», — кивает он. «Спасибо, Ларс», — с теплом улыбается она ему. «Пока я провожаю Ларса на выход, прибегает кая с аптечкой. Анна достает медикаменты, бинты и начинает обработку и перевязку. Мы с Сарой осторожно приподнимаем Ульрика, чтобы можно было перемотать плечо, но как ни стараемся, все равно доставляем ему...» Такие неудобства, что парень приходит в сознание. «Сара!» — хрепет он, ищая ее взглядом. «Я здесь!» — она хочет взять его за руку, но замирает, поняв, что вместо той руки, за которую следует взяться, у него теперь лапа, и мешкает, не зная, как поступить. «Я здесь!» — всхлипывая, повторяет она. Ульрик опускает взгляд и понимает, куда она уставилась. Он стискивает зубы. «Прости!» — его голос едва слышен. «Всё нормально, мы сейчас что-нибудь придумаем, мы что-нибудь сделаем», приговаривает она, пока её мать заканчивает перевязку. «Ты только потерпи, сильно больно». «Нет», — врёт он. По его лицу бежит пот, глаза покраснели от напряжения. «Мама, нужно что-то сделать», — молит Сара, глядя на его мучение «Мне холодно», — из последних сил выдавливает Ульрик. «Может, есть какой-нибудь ритуал?» Она с мольбой обращает свой взгляд на мать. «Так ведь нельзя! Нужно что-то делать!» Анна молчит. Она словно окаменела от паники и страха. «Уля, пожалуйста, держись!» В отчаянии пищит Сара. Мое сердце разрывается от взгляда на их общую боль. Я судорожно соображаю, что можно сделать, и тут Кайя протискивается через нас к раненому, в ее руке нож. «Твоя кровь!» — внутри меня вспыхивает Надежда. «Да, это может помочь, наверное». Ведь если она сдерживает моего внутреннего оборотня и помогает Бьерну не обращаться во время игр... Да, да, Кайя, хорошая идея!» В это время она уже смело проводит по ладони лезвием и подносит дрожащую руку к лицу Улерика. «Милый, нужно открыть рот», — просит Сара. Улли слушается, на его сухие губы падает несколько капель крови, затем еще и еще. Кайя не отнимает ладони от его губ, пока весь его рот не наполняется ее кровью. Ульрик глотает и затихает. Мы неотрывно смотрим на лапу, но ничего не происходит. «Наверное, нужно подождать», — неуверенно произношу я. Анна помогает Кайе остановить кровь, обрабатывает рану и перетягивает бинтом. «Бьёрн погнал охотников к горе», — вдруг хрипло говорит Уль. «Простите меня, я не хотел, чтобы так получилось». «Всё будет хорошо», — обещаю я ему, пытаясь сопроводить обещание улыбкой. Отворачиваюсь и закусываю губу, чтобы не разреветься. У меня желудок в ком сжался от беспомощности и страха за их сбьерном жизни. Нам сейчас не остается ничего, кроме как ждать. И мы ждем. Минуту, две, пять, десять, двадцать. Анна окуривает его какими-то благовониями, шепчет поднос что-то по-цыгански, а Сара, едва сдерживаясь от рыдания, утирает с его лба пота, а с губ кровь Каи. «Не понимаю, почему кровь не помогает?» Говорит она шепотом, когда Ульрик начинает засыпать. «Просто уже слишком поздно», — с горечью отвечает ее мать. «Ульрик, не спи», — трясет его за подбородок. «Не отключайся, парень, спать нельзя». «Мама, он дрожит», — испуганно замечает Сара. «Смотри, как его потряхивает». «Эй, хохмач», — ворошит его Анна. «Ты мне, конечно, не нравишься, но даже не смей издыхать до того, как женишься на моей дочери». Хлопает дверь. «Асфальт!» Я бросаюсь к вошедшему Хельвину-старшему так, будто у нас хорошие отношения и я всегда рада его видеть. «Где он?» — оглядывается мужчина. Его форма запачкана грязью, ботинки все в пыли. «Там?» — указываю на гостиную. Асфальт спешит туда. Сара, Кая и Анна расступаются, подпуская его к раненому. «Остановили кровь, это хорошо», — мрачно произносит он, осматривая ули «Но кажется, ему хуже, и это плохо». Улерик тяжело дышит, с трудом фокусирует взгляд на нём, пытается что-то сказать, но не выходит. «Молчи, эконом силы», — просит Асфальт. «Мы дали ему кровь Кайи, но, видимо, слишком поздно», — рассказывает Сара. «Что теперь делать?» Хеллион выпрямляется и поворачивается к Анне. «Есть варианты». «Только его организм сам может справиться», — скорбно отвечает она. «Чёрт!» — качает головой он. «Есть ещё вариант!» А вдруг осеняет меня. Я нервно вытираю пот со лба и оглядываю собравшихся. «Нам нужен целитель!» «Предлагаешь отвезти его в больницу?» — хмурится Асфальт. «С волчьей лапой!» «Нет, мы можем позвать сюда шамана!» «Что?» Замирает в непонимании Сары. «Кого? О, боже ты, о Микки!» «Других шаманов в округе не осталось!» «Я вся дрожу!» «Но ведь его отец...» Она права. Вдруг вступает асфальт? У нас нет другого выбора. Он бросает обеспокоенный взгляд на Ули, которого трясёт ещё сильнее. Мы должны попробовать всё, иначе скоро будет поздно. К тому же Эллин стрём трём единственные, кого не шокирует характер проблемы. И он не так давно принял шаманский дар от старшего в их роду. Только я не знаю, где его найти, спохватываюсь я. Пацан сказал, что вернулся в свой старый дом, я съезжу туда за ним. бросает асфальт удаляясь поторопитесь кричит сара ему в спину затем склоняется над улей и кладет ладонь ему на лоб у него лихорадка намочу полотенце вздыхает Анна, удаляясь ули пожалуйста держись проходит 23 минуты я знаю это точно потому что смотрю все это время то на ули то на часы когда асфальт возвращается в дом вместе с микки мое сердце подскакивает к горлу при виде него К этому моменту Ульрик уже периодически теряет сознание, приходится постоянно тормошить его и говорить с ним, чтобы поддерживать зрительный контакт. «Спасибо, что приехал», — говорю я Микаэлю, когда он с интересом, оглядываясь, входит в дом. У него в одной руке бубен, в другой — узелок с чем-то тяжелым. «Что случилось? Мне ладом не объяснили?» Парень осекается, заметив Ульрика, лежащего на диване. Он убегал от охотников, когда его первая... Обратное превращение не удалось, поясняет асфальт. Анна с Катариной отходят, позволяя Микки приблизиться, Сара остаётся сидеть на краешке дивана. "Гоборетьень", морщится, уточняет Микаэль. "Это его первый раз?" "Да". "Полнолуние", хмыкает он. "Что ж, бывает с непривычки. Оно действует как алкоголь подростка". Микки поворачивается ко мне. "Предположу, что это ульрика неврождённая?" "Нет. Я виновата закусываю губу. Я слышал, в таких случаях часто бывают подобные неприятности. Микаэль возвращает взгляд на раненого, который исходит потом и дрожит. Второй раз в жизни вижу оборотня. Занимательно. «Ты можешь ему помочь или нет?» вспыхивает Сара. «Могу попробовать», — пожимает плечами Микки. «Как вы понимаете, опыта у меня нет. Буду действовать по наитию». «Что от нас требуется?» спрашивает Анна. «Я хочу, чтобы вы все вышли», — серьезно говорит Микки. Затем, поразмышляв, вздыхает. «И выключите свет. Я еще не делал ничего подобного в помещении. Мне нужно сосредоточиться». «Ну же, выходим», — приводит в чувство озадаченных Анну и Сару Асфальт. «Все на выход». Мы с Каей спешим следом, но внезапно раздается голос Микаэля. Не а ты останься». «Я?» — оборачиваюсь. «Мне понадобится помощник». «Тогда я могу остаться». просит Сара. «Нет», — отметает просьбу Микки. «Твой дар не подойдет. Мне нужен целитель». «Я?» — удивленно переспрашиваю я, когда его взгляд останавливается на мне. «Но...» «Да ты», — подтверждает Микаэль. Отворачивается и склоняется над Улли. «Останься», — кивает Асфальт, когда мы переглядываемся с остальными. «Хорошо». Они уходят в столовую, в гостиной гаснет свет. «Открыт». К моему удивлению, совсем темно в помещении не становится. Луна светит так ярко, что можно рассмотреть очертания мебели и силуэты людей. «Он совсем плох», — задумчиво говорит Микки. Достает из мешочка камни, раскладывает их на груди Улли. Нужно спешить. «Спасибо, что помогаешь нам». Мой голос сипнет. Я медленно подхожу к дивану и прислушиваюсь к дыханию Улли. «Просто я не такой злодей, каким вы меня считаете». «Почему ты назвал меня целителем?» А иначе как ты сотворила подобное с Хельвином и с этим малым? Он гладёт ладонь на сердце Ульрика. Это ведь ты, я прав. Я, отвечаю сглотно. В твоём роду случайно не было целителей? В моём роду я ничего не знаю о них. О Полине Асмунда? О, ну, я задумываюсь. Похоже, у тебя спящий дар. Возможно, что-то время от времени его активизирует Например, стресс. Я не лечила их. «Я их оживила», — признаю я. «Вообще, это схожие процессы», — хмыкает Микки, доставая что-то из мешочка, какую-то палку. «Нет, косточку. Наверное, что-то усилило твои способности в тот момент». «Сара», — осеняет меня. «Ренвент — источник, из которого можно черпать силы. Может быть, однажды ты научишься этим пользоваться и разовьёшь свой дар». Он наклоняется прямо к лицу Улли. «Эй, вратарь, слушай меня». Ударяет в бубен косточкой над его головой, позволяя вибрациям звука рассеиваться над его лицом. «Соберись! Только ты можешь это сделать! Только ты сам!» «А мне что делать?» — шепчу я. «Представления не имею», — признаётся Микки. «У меня нет шаманского учебника, я всё изучаю на ходу, делаю так, как чувствую». Э -э, взять его за лапу?» «Если хочешь», — усмехается он, ударяя в бубен ещё раз. «Думай о его выздоровлении, вы ведь теперь связаны». «Да, у него часть моей души». «Я на твоём месте, не разбазаривал бы душу налево и направо», говорит Микки, вводя над лицом раненого бубном. «Ульрик, ты слышишь меня? думая о превращении, ты должен захотеть этого. Только твоё сознание может заставить тело завершить трансформацию. Представляй, как на месте лапы появляется рука». Ульрик стонет, а Микаэль вдруг начинает петь. «Сначала это что-то простое, похожее на ай яй яй и «Ой-ой-ой-а», а затем звуки начинают выстраиваться в слова, становиться ниже или, наоборот, выше и заполнять всё пространство. Через секунду они уже вибрируют у меня внутри. Эта мелодия странная и до невозможного красивая. Если это вообще мелодия, это что-то, что гипнотизирует, отрывает твой разум от земли. Ульрик стонет громче. «Давай!» Говорю я, садясь на край дивана. «Ули, соберись, сделай это! Ты можешь!» Песнопение подхватывает нас и качает на волнах. «Старайся! Ещё! Ещё!» Он стискивает зубы из последних сил и рычит. Подтечёт с него градом. Удары в бубен равномерны и сильны, словно удары сердца. Они задают ритм. Я вижу, как взгляд Ули проясняется, как он, правда, очень старается обратиться. «Ты можешь, давай!» Подбадриваю я его. И вдруг его голова приподнимается, и лицо идёт рябью. Слышен хруст, кожа вздымается, обнажая вытянутую волчью морду. Уши увеличиваются, заостряются, челюсть разрывают мощные клыки, и тут из волчьей пасти раздаётся протяжное: «У-у-у-у-у». Я замираю в ужасе, но Микаэль, словно не слышит, продолжает бить в бубен и петь. Кажется, вся кровь в моём организме леденеет в этот самый момент. И если волк решит откусить мне голову, у меня не получится даже пошевелиться. Но в следующий момент яростный хруст костей и противное хлюпанье завершают новую трансформацию. С волчьей головы отлетают шерсть, клочья мяса и кожи, и её место занимает человечье. «Ах!» — резко вдыхает Ульрик, поднимаясь с дивана всей верхней частью тела. И на моих глазах лапа, начиная от плеча, сбрасывает грубую щетину и превращается в человеческую руку. Даже в полутьме этот процесс выглядит максимально мерзко и необычно. В мгновение Улли смотрит на меня широко раскрытыми глазами, а затем обессиленно валится обратно. Он сотрясается в кашле, а я безотрывно смотрю на Микки, который продолжает петь, снижая темп. Теперь его мелодия расслабляет, успокаивает. Удары в бубен всё спокойнее, реже, медленнее, пока вовсе не стихают. «Видишь, у нас с тобой гораздо больше общего, чем ты думаешь», усмехается Микки, закончив и прижав бубен к бедру. «Поможешь мне собрать камни?» Я с трудом заставляю себя перевести взгляд на Улли, который, не веря глазам, рассматривает собственные руки, двигает пальцами и едва не плачет от счастья.